Глава 10. Скреплённый упрятанным под латами внутренним каркасом и стянутый снаружи железными болтами стальной монстр, в которого неведомые заклинания и тройной призыв вдохнули жизнь, осмотрелся, разворачиваясь всем корпусом вправо, влево. Затем обратил тёмную смотровую щель на ристалище и на сланских рыцарей. стоявший за спиной великана худосочный возница Колдун казался низкорослым пигмеем в капюшоне Левиус, понял Дипольд. Всё-таки это Левиус Морагариус. Лишь проклятый Прагсбургский магер способен создать такое чудовище. Левиус однажды уже створил человека подобное существо из красной глины, и его дитяще, именуемое големом, взбесилось и разнесло половину Прагсбурга. Только тут был глиняный, а это Голем, твар лебеуса. Кричали вокруг рыцари, оруженосцы, солдаты, герольды. Многие уже догадались, правильно догадались. Бурграф Рудольф Нидербургский стоял неподвижно, с лицом белея на новополотна. Прекрасная Герда его всю пала без чувств. А это голем, стальной голем. Да. Именно стальной голем возвышался над ристалечной оградой. Что ж, если Лебеус вылепил одного голема из глины, отчего бы другого ему не выковать из железа и стали? И вот, этого-то другого Альфред Чернокнижник выставлял сегодня на поединок. Теперь было понятно, почему Змеиный граф ведёт себя так нагло. Чернокнижник надеется на своего стального рыцаря-защитника. Ну-ну. Пока люди вокруг кричали и безумствовали, Диполь Славный внимательно рассматривал противника. Монстр же сделал первый шаг, и второй, и третий. Стальная тварь вступала на ристалище. Глубокие следы свидетельствовали о немалом беси идущего. Однако передвигался голем рыцарь довольно ловко. Берланский поединщик наступал молча, но это неть не беззвучно. Каждый шаг впечатывавший в взрыхлидную копытами землю, отдавался глухим грохотом и металлическим позвякиванием. Боевой кунь в галопе с вооружённым садником на спине не производит столько шума. Закованные в броню ноги поднимались и опускались, как у обычного человека. Шаг, другой, громыхание, лязг, звон. Бум-шдыжс, бум-шдыжс. в одной руке чудовищных размеров меч, в другой огромная булава. Стойной гулем шёл неторопливо, а куда ему сейчас торопиться? Ещё шаг, ещё. Бум, шдежис. Бум, шдежис. Диполь доказалось будто от тяжёлой поступью чудовище вздрагивая земля. Вероятно, то же самое чуял и верный конь пальц графа. Лучше ежи репсу в диполь до попятился перед надвигающейся машиной. Удар шпор рывок строгова рвущ его лошадиную пасть повода. Конь смирился, чуя крепкую руку хозяина. Покорился, как уже неоднократно покорялся, бросаясь по вольди поля до и на ристалищного соперника и в самую гущу кровавой битвы. А сегодня, похоже, ристалище как раз и станет кровавым полем боя. Гулем приближался, меч поднят. Была вознесена Первым на его пути будет фальцграф Дипольд Гейнский, по прозвищу Славный. Дипольд всё же отъехал назад, кошеломлённым, спешно отступающим на противоположный край аресталища с ланским рыцарям, но для того лишь отъехал, чтобы хватило пространства на хороший разгон. Фальцграф остановился, снова развернул коня мордой к жуткой махине. Всё, больше назад ни шагу. Будь даже стальной гулем наполнен изнутри самой чёрной магией, посматривающий щиль, Дипольд славный всё равно не покажет тыла. Сзади приходили в себя и готовились к бою осланцы, а Дипольд был уже готов. Готов? Конечно, он только храбрился. Конечно, всего лишь подбадривал себя и гнал прочь гнетущий постыдный страх. Но в том-то ведь всё и дело, кто-то способен совладать со своим страхом. А кто-то нет. Дипольд был из тех, кто способен. Он умел растворять подступающий страх в безумстве боя. Он знал: это возможно, всегда, даже сейчас, даже с таким противником. Нужно только начать схватку, и желательно поскорее, пока не поздно, пока страх не разросся, не стал сильнее. Фальцграф ещё раз взглянул вперёд, оценивая противника, именно как обычного противника. Как очередного вышедшего на ристалище поединщика. Да, уж обычного. Да, уж очередного. Даже стоя на земле, а Берланский великан был мне намного ниже конного рыцаря. Так что основное преимущество всадника практически сходило на нет. А по массе голем, пожалуй, что и превосходил и лошадь, и человека в тяжёлой турнирной броне. При всём при этом шипастая доспехи имели лишь одно более-менее уязвимое место смотровую щель. должны же там под толстым расчерченным неведомыми письменами горшкообразным шлемом находиться, ну если и не глаза, так что-нибудь их заменяющее. Иначе зачем вообще нужна эта единственная прорезь в сплошной броне? Однако и смотровая щель слишком узка. Массивный наконечник турнирного копья туда не всадить. Даже если попадёшь, даже если ударишь точно, всё равно внутроголима не достанешь. Бумщи дощи Бомшидис. А враг всё ближе, ближе. Оставалось полагаться на скорость и грубую силу. Всадник всё же двигается быстрее, чем пеший рыцарь. Пусть даже такой рыцарь, как этот, а турнирное копье подлиннее будет, чем мечи булавагулима. Значит, разогнать коня и привычно таранный удар, желательно повыше, в голову, чтобы опрокинуть, а уж потом Пока сбитый голем будет возиться в пыли, как перевёрнутый на спину жук, можно выиграть ещё немного времени. Разглядеть поднимающегося противника вблизи, обдумать, принять решение, верное решение для нового удара. А не хватит одного, второго, третьего удара. Что ж, можно объехать опасного врага, уклониться от меча и булавы, подхватить у оруженосца в новое копье взамен сломаного и вперёд, и снова, и опять. Запасных копий в пальцграф на турнир привёз много, а верные вымуштрованные оруженозцы Вонани только ждут сигнала у западного конца ристалища. Рано или поздно, но ведь должны же коронные таранные удары Дипольда славного выбивающе людей из седёл, нанести хоть какой-то вред этой махине. К тому же, помимо Дипольда, оголимо приломят копья и другие рыцари. Вы В случае победы славу придётся делить с ними, но всё же первый, самый первый удар нанесут Гейнски Пальцграф. Пусть это видят все, пусть все запомнят. Бурграф Рудольф Нидербурский что-то кричал Альфреду Берландскому. Чернокнижник что-то отвечал, но Диполь уже не слышал этих никчёмных запоздалых переговоров. Он уже вложил толстое древко в опорные крюки Фокры. Астриво турнирного копья смотрела в голову стального великана. Оставалось послать коня на встречу с зловещей лязгущей металлом фигуре. Залоченные шпоры пальцграфа вонзились в упругие бока подпопоной со златокрылыми грифонами. Конь заржал.